Глава 12. Магазин будущего. Переход от транзакционного к эмпирическому. Мы находимся в точке абсолютного перехода. Мы все должны думать о том, как изобретать, реагировать, побеждать. Мы должны заводить большие, мощные стратегические связи по всему миру. И мы будем двигаться так быстро, как только сможем. Потому что смотрим на наших друзей в Амазон, и если они могут двигаться так быстро, то почему этого не может такая компания, как наша?» Ричард Бейкер, председатель Hudson's Bay, 2017 год. Предыдущие главы проиллюстрировали то, как ин-стор-подход становится более слаженным и гиперперсонализированным благодаря технологии. Решение таких клиентских проблем, как навигация по товарам и ожидание в очереди на кассе, позволит розничным торговцам перенести физический магазин в 21 век, достигнув уровня удобства и простоты, которые традиционно ассоциировались только с игроками электронной коммерции. Настоятельная необходимость для розничных продавцов переосмыслить свое физическое пространство будет усиливаться по мере того, как все больше товарных категорий будут перемещаться в интернет. Покупатели сегодня могут купить онлайн буквально все и, благодаря Prime, получить доставленным обычно на следующий день. Amazon прикладывает все усилия для облегчения и упрощения покупок. В будущем это будет еще один шаг вперед, поскольку некоторые бытовые товары переходят к упрощенному и автоматическому пополнению. Когда наши дома станут умнее, жизнь покупателей станет легче. Средний взрослый человек в настоящее время принимает колоссальные 35 тысяч решений каждый день. Но в будущем наши подключенные к сети дома будут принимать все низкоуровневые обыденные решения относительно бытовых товаров, освобождая нам время, чтобы сосредоточиться на более приятных задачах. Покупателям больше не придется тащиться по проходам супермаркетов, когда у них закончится отбеливатель или туалетная бумага. Они будут тратить меньше своего драгоценного времени на покупку предметов первой необходимости и мы считаем, что влияние всех этих перемен на физический магазин будет огромным. Розничные торговцы сегодня должны переосмыслить макет магазина, сценарии его посещения и понять более широкую цель шопинга. В будущем мы увидим большее расхождение между функциональным и забавным, фан-шопингом. Никто не работает так, как Amazon, поэтому конкурентам придется сосредоточиться на фан-элементе. Победа в розничной торговле сегодня означает превосходство там, где amazon чего-то не может, и потому меньше фокусируется на товаре, но больше на опыте, услугах и знаниях. WACD, то, что amazon не может сделать, стало общепринятой аббревиатурой в розничной торговле, поскольку конкуренты отчаянно ищут способы выжить в эпоху Амазон. Даже сама терминология, такие слова, как «розничный торговец», и «магазин» должна быть пересмотрена. Apple хочет, чтобы их торговые точки назывались «городскими площадками», а сеть велосипедных магазинов «рафа» — «клубами». Аналогичным образом многие торговые центры фактически отказываются от слова «мол» в пользу таких терминов, как «деревня», «виллоч», «городской центр», «таунсент» и «магазинчики», «шопс». Другие довели понятие эмпирической розничной торговли до крайности. Британская розничная сеть универмагов «Джон Льюис» позволяет покупателям оставаться на ночь в своих физических апартаментах, в то время как американский ритейлер предметов интерьера «Вест Элм» расположился в работающих отелях. Не все розничные торговцы располагают средствами и стимулами, чтобы пойти на такие крайности, но ясно одно – магазины должны быть переориентированы в направлении своего подлинного назначения. Оно больше не может касаться только товара. Вместо этого розничные торговцы должны опереться на сообщество и досуг, обеспечивая подход, который был бы для нас достаточно убедителен, чтобы оторваться от наших экранов. Анджела Аренс, старший вице-президент Apple по розничной торговле, отмечала в 2017 году, что в то время, как люди лучше связаны через цифровые каналы, чем когда-либо, многие чувствуют себя более изолированными и одинокими. Физический магазин имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего стремления потребителей к социальной соединенности в современном цифровом веке. Мы уже подробно говорили о тенденции к более смешанному розничному опыту, поскольку онлайн и оффлайн продолжают сливаться. Но классическая розничная торговля — кирпич и раствор — также станет более смешанной в том смысле, что торговые площади будут принадлежать не только рознице. Будущее, особенно для торговых центров, молов и таких больших форматов, как универмаги, это многофункциональная разработка, которая откроет двери для сотрудничества со всеми видами нетрадиционных партнеров. Это не совсем новые концепции. Ритейлтенмент, розничный театр и позиционирование розничной торговли как досуга были представлены в книгах розничных торговцев еще в прошлом веке. Сам господин Гарри Гордон Селфридж Однажды сказал, что магазин должен быть социальным центром, а не просто местом для покупок. Данный совет весьма актуален для сегодняшних ритейлеров. При всех своих преимуществах покупки на Amazon демонстрируют по-прежнему очень утилитарный подход. Это дает возможность конкурентам дистанцироваться, внедряя в свои магазины индивидуальности душу, что еще больше размывает границы между розничной торговлей, гостеприимством и образом жизни. Мы верим, что магазин будущего станет не просто местом для покупки вещей, но также местом, где можно поесть, поиграть, познакомиться и даже поработать. Это будет место для кредитования и обучения, но также, что важно, место для розничных продавцов, знающих, как обложить покупателя на своих условиях наличием широкого выбора и возможностью возврата, а также доставкой в тот же день. Во все более цифровом мире у физического магазина не будет иного выбора, кроме как двигаться от фокуса на сделке с покупателем к акценту на подходе к нему, превращаясь из магазина транзакционного в магазин эмпирический экспериментальный от магазина к центру стиля обеспечить соответствие ценностей бренда жизненным ценностям тем кто готов принять изменения очевидно что мы живем сегодня в фантастически захватывающее время для розничной торговли становясь более опытными и ориентированными на обслуживание розничные торговцы могут добавить к своему бренду социальное измерение позволяющие им одновременно использовать сдвиг в потребительских расходах и отстроиться от онлайн-конкурентов. Однако очень важно, чтобы такая диверсификация соответствовала собственному бренду ритейлера. Это может показаться очевидным, но вам стоит вспомнить 2012 год, когда Tesco начала заполнять свои магазины ремесленными кафе, ресторанами, элитными пекарнями, студиями йоги и даже тренажерными залами. К 2016 году они распродали все компании, в которые начали инвестировать всего несколько лет назад – «Харрис Пласс Хул», «Джираф» и «Эуфориум». Для разворота стратегии на 180 градусов были различные причины. Новый генеральный директор с приоритетами, противоположными вкусам его предшественника, Необходимость рационализации непрофильных активов с целью выстроить все вокруг основного продовольственного бизнеса, вдобавок эти партнерства, были в значительной степени убыточными. Мы же утверждаем, что сама стратегия была в корне ошибочной, в частности в том, что желаемая позиция брендов-партнеров не соответствовала собственным ценностям Теска как недорогого массового бакалейщика После покупки свежемолотого пиккола Маккеата покупатели поворачивались к полосе из красных и желтых символов, кричащих о трех покупках по цене двух. Возможно, в то время менеджерам Теско не удалось переосмыслить свою концепцию супермаркета, но они, безусловно, многому научились благодаря таким экспериментам. Сегодня они успешно заполнили свое избыточное пространство, сотрудничая с другими ритейлерами, такими как Холланд Барретт, Аркадия Групп, Дороти Перкинс, Эванс и Бартон, Дикссонс, Карфон, Карис PC World и Next. Конечно, есть некоторое перекрытие в категориях их продуктов. Концессии Дороти Перкинс, как правило, расположены вместе с собственным лейблом «Tesco F&F» но концессии создают точку дифференциации для Теска, в то время как бренды извлекают выгоду из регулярной посещаемости супермаркета клиентами. Десять лет назад Теска и не мечтала объединиться с конкурентами, но сегодня у них есть общий враг – amazon Кооперация позволяет им лучше обслуживать клиентов и совместно отбиваться от бегемота из Сиэтла. Несмотря на предыдущие проблемы с несоответствием брендинга, намерения Теска превратить свои торговые точки в магазины под одной крышей с местами отдыха и общественного питания не были так уж далеки от истины. Возможно, они просто немного поспешили на несколько лет с таким радикальным планом переосмысления. Место, где можно поесть. Питание. Модный драйвер посещаемости. В то время как экран будет поставлять нам товары, в конечном итоге людям все равно будет хотеться примерить вещи, почувствовать ткань и получить опыт обслуживания, являющийся уникальным для магазина. И нет лучшего способа привести людей в магазин, чем еда. Ричард Коллес. Президент Шанель Джапан. Сегодня ритейлеры борются за выживание и пытаются перепроектировать торговые площади. А пробированный метод повышения посещаемости и увеличения времени пребывания клиентов в магазине заключается в добавлении кафе и ресторанов. От Макдоналдс в магазинах Walmart до блестящих ресторанов КДВ в Берлине общественное питание всегда было естественным продолжением розничной торговли. Это особенно верно для универмагов и других концепций больших коробок, например, таких как Икеа, чья шведская кухня стала такой же известной, как ее книжный шкаф Билли. «Мы всегда называли фрикадельки лучшим продавцом диванов», говорит Герд Дивальд, руководитель продовольственных операций Икеа в США. Потому что трудно вести бизнес с голодными клиентами. Когда вы кормите их, они остаются дольше, они могут поговорить о своих потенциальных покупках, и они принимают решение не выходя из магазина. Так что же нового? Список розничных торговцев растет, и также растет широта их предложения. Ранее в этой аудиокниге мы обсуждали, как модные ритейлеры больше всего пострадали от роста эмпирических расходов, поскольку покупатели все чаще отдают предпочтение еде или поездке в кино над новой парой джинсов. Кроме того, они находятся под постоянным давлением более проворных онлайн-сетей моды. Только Эсос добавляет 5000 новых товаров каждую неделю. Как розничный магазин может конкурировать с этим? Поэтому неудивительно, что многие модные сети теперь обращаются к продуктам питания и напиткам как способу отличиться от своих онлайн-конкурентов и заманить покупателей внутрь. Любимая миллениалами Urban Outfitters положила начало этой тенденции еще в 2015 году, приобретя филадельфийскую группу ресторанов Vetry Family. Данный беспрецедентный шаг в то время раскрыл глаза многим вокруг, и с момента сделки все больше и больше ритейлеров одежды по всему миру добавили рестораны в свои магазины. Покупатели Uniqlo в Манхэттене и Чикаго могут купить в магазине кофе Starbucks. В Великобритании Next добавляет в свои магазины пиццу и бары Prosecco. Между тем даже сети Fast Fashion спешат запрыгнуть на подножку. Так, принадлежащий H&M, ресторан премиум-класса Flex and Kale Potter в Барселоне, предлагает своим посетителям разнообразные натуральные и вегетарианские блюда. Пока они не изобрели настоящие репликаторы, как в «Звездном пути», электронная коммерция не представляет угрозы для ресторанного бизнеса. Джефф Бенджамин Соучредитель V3 Family – сеть ресторанов, проданная Urban Outfitters. Люксовые ритейлеры также воспользовались этой тенденцией, расширив свои собственные бренды или объединившись с ресторанами-единомышленниками, например, Nobu. У Gucci и Armani теперь есть кафе и рестораны по всему миру. В 2016 году Burberry открыла свое первое кафе Thomas во флагманском магазине в Лондоне. Меню отражает типично британскую позицию люксового бренда от чая со сливками до омаров и чипсов. Аналогичным образом Ralph's Coffee and Bar от Пола Ральф Лорен обращается к своей американской традиции с устрицами, клубными сэндвичами и чизкейком. Мы хотели создать пространство, где наши клиенты могли бы проводить время, расслабляясь и наслаждаясь миром Бёрбери в более социальной среде. Кристофер Бейли, бывший генеральный директор Бёрбери. Универмаги также повышают собственные ставки в этой игре. Сакс Фиф Авиню планирует открыть оригинальную версию французской закусочной, знаменитого и привлекательного Лавинью, в своем обновленном флагманском магазине, а ее конкурент Нейман Маркус в партнерстве со знаменитым шеф-поваром Мэтью Кенни открыл вегетарианское кафе в 2016 году. «В прошлом рестораны были разработаны, чтобы держать клиентов в магазине подольше и заставить их тратить побольше», говорит Марк Метрик, президент Сакс Фиф Авеню. Теперь рестораны – это способ привлечь людей в магазин. Питание за пределами моды Выходя теперь за рамки моды, мы считаем, что включение продуктов питания и напитков также будет мощным инструментом и логическим продолжением для супермаркетов. Продуктовые ритейлеры по всему миру должны вдохновляться такими примерами, как Italy и Whole Foods Market, сближая свои компетенции с продовольственными магазинами, кулинарными кассами и собственными инициативами роста и развития. В Китае онлайн-гиганты переопределяют физический супермаркет для сегодняшнего современного покупателя в направлении технологичных магазинов, уделяющих большое внимание, свежести и опыту. Например, сеть Alibaba's Hima позволяет клиентам выбирать свои собственные живые морепродукты и готовить их в физическом магазине с помощью шеф-поваров, в то время как In-Store Dining – обед в магазине – составляет около половины продаж конкурента JD.com супермаркета 7Fresh. Между тем, в Италии в магазине будущего компании Co-Op Есть ресторан, который готовит только из продуктов с собственным лейблом, улучшая как их качество, так и происхождение. Престижные супермаркеты, такие как Waitrose и Publix, уже давно капитализировали свое более высокое позиционирование и репутацию для проведения инстор-экспериментов с кулинарными классами. Между тем, немецкий «Метро» стал первым ритейлером в Европе, который внедрил ин ферму а Whole Foods Market экспериментировал с теплицами на крыше. Концепция «Маркт-Халле» от «Реал», также принадлежащая «Метро», является фантастическим примером того, как крупные гипермаркеты и супермаркеты могут дистанцироваться и от своих онлайн-конкурентов, и от дискаунтеров, благодаря акценту на свежих продуктах и гостеприимстве. Цель магазина состоит в том, чтобы передать атмосферу традиционного рыночного зала. При этом соотношение зон питания и торговли выросло уже от 60 к 40% до 70 к 30%. Внутренняя обеденная зона и зимний сад могут вместить около 200 человек, и клиенты могут насладиться сезонными блюдами, которые только что приготовлены прямо перед ними. Некоторые продукты, например, паста, производятся в магазине, и покупатели тоже могут принять участие в таких кулинарных мероприятиях, как суши-семинары. Здесь же предлагаются USB-совместимые точки зарядки устройств, поощряя покупателей проводить больше времени в магазине, будь то общение, покупки или даже работа. Место для работы Розничная торговля – не единственный сектор, который переопределяется технологией. Рабочее место, как место для работы, здесь быстро развивается, поскольку расширение возможностей подключения освобождает сотрудников от традиционной офисной рутины с 9 до 5. Ожидается, что к 2020 году в США появится более 26 тысяч общих офисных помещений, в которых будет размещено 3 миллиона 800 тысяч человек, что абсолютно феноменально, если учесть, что эта тенденция была практически неслыханной еще в 2007 году. В городах мы уделяем особое внимание новым способам использования пространства и времени, радикально меняющим поведение потребителей. Стираются границы между работой, культурой и развлечениями, создавая новый образ жизни. Жан-Поль Маше, генеральный директор «Конвиниенс Баннерс» в Казино Групп, 2018 год Рост удаленных рабочих мест, каворкингов, горячих столов и третьих пространств преобразует жизнь потребителей и создает возможности для самих розничных торговцев в ходе этого процесса. Крупные европейские продовольственные ритейлеры становятся более гостеприимными в своем стремлении увеличить время пребывания покупателей. Им предлагают бесплатный Wi-Fi и точки зарядки устройств, одновременно расширяя возможности в области общественного питания. В 2017 году Carrefour Italy сделала еще один шаг вперед, представив новую концепцию магазина в Милане – Carrefour Urban Life, в которой впервые появилось коворкинг «Пространство». Carrefour описывает магазин, в котором также есть конференц-зал и лаунж-бар, где подают более 200 итальянских и международных сортов пива как инновационное решение для занятых жителей города, которые как никогда стремятся сочетать удовольствие, работу и общение. В будущем, как мы полагаем, гибридные принципиальные схемы магазинов, как Carrefour, станут привычным зрелищем в городских районах по всему миру. По данным ООН, две трети населения мира будут жить в городах уже к 2050 году, а в США сегодня многие города растут быстрее, чем их пригороды, поскольку миллениалы отказываются от мечты о белом заборе в пользу городского образа жизни без ограничений. По мере урбанизации физические пространства должны адаптироваться, становясь все меньше, удобнее и многомернее. Тенденция урбанизации – это то, что мы все должны признать и понять. Говорит Адам Нойман, генеральный директор и соучредитель поставщика коллективных офисных помещений WeWork. Люди из всех слоев общества ищут себе место в больших городах, позволяющих налаживать человеческие связи. Нет причин, по которым торговые площади не должны быть частью этого движения. WeWork – спасательный круг для универмагов? Сотрудничество с провайдерами совместных офисных пространств, такими как WeWork, будет особенно способствовать переходу универмагов в 21 век. Как обсуждалось ранее в этой аудиокниге, самой большой проблемой для крупных магазинов сегодня является использование избыточного пространства с целью сдвига расходов в онлайн. В попытке сократить расходы, большинство универмагов сегодня стремятся рационализировать портфели магазинов или уменьшить размер своих торговых точек. Мэйсис, Коулс, Нордстром, Деббенхэмс, МНДС, «Хаус оф Фрейзер» список можно продолжить. По данным JLL, компании по управлению недвижимостью 30% корпоративных холдингов в коммерческой недвижимости станут гибкими офисными пространствами к 2030 году по сравнению с менее чем 5% в 2017 году. Всего за 8 лет компания заработала 20 миллиардов долларов и открыла более 200 локаций по всему миру. Они поднялись на тушах больных универмагов, но также оказывались спасательным кругом для тех брендов, которые готовы сотрудничать с ними путем сокращения и расширения их сферы деятельности. Преобразование мертвого пространства универмага в каворкинге – это не проблема. Оно не только обеспечивает альтернативный источник дохода, но и поднимает трафик, увеличивает время пребывания и, как в случае с другими услугами, такими как Click and collect добавляет очень хороший шанс попутных дополнительных расходов в магазине. Кроме того, общие офисные помещения являются естественным продолжением услуг, которые можно найти в большинстве универмагов — кафе и бесплатный Wi-Fi. WeWork — уже связан с Дебенхэмс в Великобритании, Джон Льюис тоже изучает вариант каворкинга, и в Париже они открылись в бывшей штаб-квартире французского универмага-ритейлера Галери Лафайет. Именно приобретение ими за 850 миллионов долларов знакового здания «Лорд энд Тейлор» на Манхэттене в состоянии уничтожить любые сомнения в том, что каворкинг является частью будущего розничной торговли. Сделка, объявленная в 2017 году, приведет к тому, что магазин Fifth Avenue сократится примерно до четверти своего размера в здании площадью 660 тысяч квадратных футов. Верхние этажи займет WeWork – штаб-квартира и офисные помещения. В рамках соглашения WeWork будет арендовать помещения в универмагах материнской компании Hudson's Bay по всему миру, начиная с магазинов в Ванкувере и Торонто и галерея Кауфор во Франкфурте. «В этих трех местах мы сдадим им в аренду два верхних этажа, и они будут платить рыночную арендную плату за этажи, которые раньше никто не считал ценными», сказал Ричард Бейкер, исполнительный председатель Hudson's Bay. «Мы будем управлять этими миллениалами, проходящими через наши входы, и создавать волнение и интерес вокруг наших мест». Мы сосредоточены на переосмыслении старых, изношенных торговых точек, которые мы купили, и один из способов сделать это состоит в том, чтобы принести новые возможности использования в эти магазины. Место для игры хадсонс Bay может рассматривать каворкинг пространства как способ вдохнуть новую жизнь в свои универмаги, но они понимают, что это всего лишь... «Один маленький винтик в большом колесе». Возможно, вдохновленные эмпирическими маркетинговыми стратегиями таких фитнес-брендов, как «Лололемон» и «Суэти Бетти», универмаги теперь также воспринимают фитнес внутри физического магазина как способ проработать фактор досуга. В 2017 году «Хадсонс Бэй» преобразовал 16 тысяч квадратных футов магазина «Сакс» в Веллере, Высококлассный фитнес-центр с двумя студиями тренировок, соляными комнатами и даже веганским маникюрным салоном. Находящийся от них через спрут Дебенхэмс также экспериментировал с тренажерными залами со специалистами Суэт в целях предоставления клиентам отдыха, заслуживающего доверия. Никогда не переставая впечатлять, Селфриджес запустил первый в мире боксерский зал в универмаге. Между тем, ныне функционирующие универмаги, например, БИЭЧС, перевоплощаются не только в фитнес-центры, но и в боулинги, сумасшедшие гольф-центры, кинотеатры и даже художественные галереи. И если Илон Маск добьется своего, на его станциях «Тесла Суперчарджер» по всей территории США будут представлены элитные магазины, а также скалодромы, открытые кинотеатры и рестораны в стиле 1950-х годов с обслуживающим персоналом на роликовых коньках, что позволит клиентам чем-то заняться в течение 30 минут, необходимых для перезарядки своих автомобилей. Это не совсем колонизация Марса но, безусловно, стирает границы между розничной торговлей и развлечениями. Между тем, некоторые розничные компании, стремясь создать игривый и захватывающий мир магазинных впечатлений, обращаются к виртуальной реальности. North Face провела компанию, предлагающую покупателям надеть виртуальную гарнитуру и отправиться в национальный парк Yosemite и пустыню Moab вместе с профессиональными спортсменами, А шоп в 2017 году превратил свои витрины в интерактивную сцену бассейна и позволил покупателям кататься на виртуальной водной горке вокруг Оксфорд-стрит. Торговые центры тоже ищут довольно нетрадиционные способы заполнить свои пространства отелями, развлечениями от лазертага до полномасштабных концертных арен или такими ориентированными на детей местами, как китзания или Крайола Экспириенс. Некоторые также позиционируют себя как курортные площадки, где покупатели могут провести целый день со своей семьей. Раждан Лейкс, например, является первым торговым центром в Великобритании, совмещенным с заповедником. Центр Нортон-Тампшир, который открылся в 2017 году, представляет собой первый в своем роде мол на берегу озера, где можно покататься на каное или исследовать окрестности, следуя природными тропами пешком или на велосипеде. Мы искренне верим, что мы переопределяем розничный пейзаж Великобритании. Где еще вы сможете приехать в магазин на каное, сказал Пол Рич, менеджер «Раждан Лейкс». В 2019 году центр добавит новые развлекательные мероприятия, включая гольф, прыжки на батуте и скалолазание в помещении. Находящийся по другую сторону Атлантического океана Майами станет домом для крупнейшего торгового центра страны, охватывающий 6 миллионов квадратных футов Комплекс American Dream, американская мечта, предоставит к услугам гостей аквапарк с гигантским крытым бассейном, ледяной скалодром, искусственный горнолыжный склон, подводные аттракционы, 2.000 гостиничных номеров и до 1.200 магазинов. Тем временем в Канаде цирк приезжает в торговые центры. Новая концепция Цирк дю Солей Креатив позволит покупателям участвовать в программе акробатических, художественных и других вдохновляющих мероприятий, таких как прыжки с тарзанки, воздушный паркур, проволока и батуты, дизайн масок, жонглирование, цирковые дорожки и танцы. Первый из них откроется в конце 2019 года в районе Большого Торонто. Кроме того, в 2019 году в Лас-Вегасе откроется Аэрия 15. Это еще одна новая концепция торгового центра, представляемого как «захватывающий базар XXI века». Ожидается, что гибридный торгово-развлекательный комплекс площадью 126 тысяч квадратных футов будет предлагать такие достопримечательности, как квесты и виртуальная реальность, художественные инсталляции, фестивали, тематические события и живые мероприятия. Все от концертов до TED Talks. Обслуживание клиентов пинтового размера. Никто не находится в лучшем положении, чтобы воспользоваться фактором удовольствий, чем ритейлеры игрушек с центральных городских улиц. Проблема в том, что их немного, и находятся они далеко друг от друга. За последнее десятилетие мы видели, как закрылся знаменитый магазин «Фао Шварц на Пятой авеню, в дополнение к гибели целых сетей, таких как KB Toys и совсем недавно культового бренда Toys R Us. Между тем, розничный продавец детских товаров и игрушек Mothercare за последние годы почти вдвое сократил количество своих магазинов. Было бы легко обвинить других в проблемах специалистов по игрушкам, например, эффекта Amazon. Супермаркеты и крупные розничные сети десятилетиями теряли свою популярность как специалисты в этом бизнесе. Сегодня Hasbro и Mattel генерируют почти треть своих продаж через Walmart и Target. Между тем, в Великобритании недавно объединенная ESDA Sainsbury's Argos создает этакий локомотив розничных продаж игрушек, который поможет им парировать растущую угрозу Амазон, бывшую до их слияния уже на полпути к тому, чтобы обогнать Argos в качестве крупнейшего продавца игрушек в стране. Интернет, конечно, весьма пригоден для розничной торговли игрушками. Это товарная категория, где, как в книгах и DVD-дисках, покупатели обычно знают, что они получают, не видя продукт лично. Hatchimals есть Hatchimals, независимо от того, где вы его покупаете. Более того, использование дополненной реальности помогает привить онлайн-покупателям еще большее доверия Например, приложение Argos позволяет покупателям увидеть полномасштабные версии некоторых игрушек Лего перед их покупкой. Неудивительно, что данная категория игрушек имеет один из самых высоких показателей проникновения в интернете, и он продолжает расти. К 2021 году Кантар прогнозирует, что 28% всех продаж игрушек в США будут происходить в интернете по сравнению с 19% в 2016 году. Когда вы принимаете к учету растущую тенденцию к доставке в тот же день, розничные продавцы кирпича и раствора теряют свое единственное оставшееся USP – непосредственность. В игрушечной рознице сегодня нужно быть дешевым, удобным или веселым. Онлайн и массовые розничные торговцы могут сделать ставку на первые два, но есть еще очень много возможностей для специалистов, чтобы внести некоторую забаву, прикол, фан в предложение. В этом смысле Toys R Us поступили неверно. В быстроразвивающемся секторе они отстали в каждом из этих направлений, застряв в ничейной розничной области. Отраслевой опыт Toys R Us имел высокий потенциал быть востребованным с их инстор событиями специальными игровыми площадками и демонстрациями продукта. Реальность же была бездушным сараем с очень небольшим количеством инноваций или технологий, чтобы привлечь покупателей. Частная собственность на акции была здесь серьезным фактором. Обремененные долгами, они просто не могли адаптироваться к меняющейся розничной среде. Также стоит упомянуть, поскольку это аудиокнига в конце концов об Амазон, что еще одной ловушкой для Toys R Us стал аутсорсинг бизнеса электронной коммерции в Амазон, что выдало одному из крупнейших конкурентов компании масштабное представление о покупательских привычках ее клиентов. Кооперация не всегда хороша для бизнеса. Кончина Toys R Us должна служить ярким напоминанием об опасности самодовольства. Такие универмаги, как Джейси Пенни в США и Маркс энд Спенсер в Великобритании, начали с тех пор добавлять игрушечные секции в свои магазины, чтобы захватить долю дохода, потерянного Toys R Us на соответствующих рынках. Мы считаем, что есть возможность вернуть радость и волшебство в магазины игрушек или в любой другой вид магазинов розничной торговли, ориентированных на детей и семью. В этом и состоит здравый смысл торговли. Почему Mother Care не предлагает мягкую игрушку для малышей? Почему Tesco не предлагает уроки для мам и детей в своих больших супермаркетах? Почему Toys R Us не развернули игровые зоны, чтобы дети могли взаимодействовать с игрушками, которые их родители собирались купить? Справедливости ради они начали тестировать это в 2015 году, но, к сожалению, слишком мало и слишком поздно. В США Дисней перепроектирует свои магазины, чтобы покупатели всегда чувствовали себя так, будто они на отдыхе, в отпуске. Ежедневные парады в Диснейленд в Калифорнии и Уолл Дисней world во Флориде транслируются в прямом эфире на экраны размером во всю стену. Во время парадов клиенты могут рассесться на циновках и купить себе сладкую вату и ушки Микки Маус, как если бы они оказались в тематическом парке. В Великобритании конферансье регулярно проводит мероприятия, в ходе которых дети могут встретить известных персонажей, таких как Поппи и Бранч из фильма про троллей, в то время как другой игрушечный ритейлер Смитс предлагает демонстрации МакФормерс и дрес дни для Барби. Хемлис управляет тематическим мини-парком в своем московском магазине, в то время как Лего отлично позволяет как своим маленьким, так и взрослым клиентам строить что угодно прямо в магазине, предлагая творческие пространства, которые нельзя воспроизвести в цифровой среде. Между тем, в Канаде новая новаторская концепция Nations Experience представлена как частично супермаркет, частично ресторан быстрого обслуживания и частично парк аттракционов. Магазин в Торонто, открывшийся на бывшей площадке «Тагет» в 2017 году, имеет более 10 000 квадратных футов развлекательного пространства, включая детскую площадку площадью 4 000 квадратных футов, 135 аркадных игр и пять комнат для вечеринок, которые можно арендовать. Кейс-стади. Тематическое исследование. Пункт назначения 2028 для Вестфилд. Торговые центры будущего станут гиперсвязанными микрогородами, управляемыми социальным взаимодействием и сообществом согласно Вестфилд. В 2018 году этот ведущий торговый центр изложил свое видение будущего розничной торговли в виде концепции под названием «Destination 2028», пункт назначения 2028. Пронизанные искусственным интеллектом пешеходные дорожки и подвесные сенсорные сады функционируют в окружающей среде, сконструированной с учетом растущей важности для потребителя таких элементов их опыта, как отдых, здоровье и общение. Новые технологии, от искусственного интеллекта до дронов, будут органично сочетаться с базовыми концепциями классической розницы. Создатели – И процесс создания любого товара займут здесь центральное место. От ремесленников, создающих шедевр перед живой толпой, до местных художников, рисующих в живой галерее. На новых сценических площадках пройдет ряд показательных интерактивных мероприятий и событий. Технология позволит торговому центру будущего стать более комфортным и персонализированным. Специальные сканеры для глаз, названные «Вестфилд», «Экстра Пиренс» будут выводить информацию о предыдущих покупках посетителя и рекомендовать ему персонализированные быстрые маршруты движения по торговому центру. Волшебные зеркала и умные раздевалки позволят покупателям увидеть свое виртуальное отражение в новой одежде, в то время как другие инновации, такие как умные туалеты, способные определять уровни гидратации или потребности в питании, улучшат общий личный опыт, информированность посетителя. Wellness – ключевая тема 2028 года. Зона улучшения позволит клиентам поразмышлять в мастерской внимательности, читальные залы примут покупателей, чтобы они смогли расслабиться за чтением, а тихая зеленая зона будет доступна как внутри, так и снаружи торгового центра. Добавление земельных наделов и ферм, даст покупателям возможность выбирать свои собственные продукты для еды, в то время как сеть водных путей не только предложит альтернативный маршрут вокруг торгового центра, но и доступ к водным видам спорта, одному из многих доступных видов отдыха. Концепция Destination 2028 от Westfield подчеркивает рост экономики совместного использования, при этом арендная розничная торговля, как ожидается, станет нормой для постмиллениалов, стремящихся арендовать все от одежды до снаряжения. Островки в торговых центрах, временные точки продаж и каворкинги также, вероятно, проявятся в будущем розничной торговли, согласно Westfield. Место для знакомства, место для исследования. Розничные торговцы не должны упускать из виду важность узнавания, исследования, знакомства покупателя с товаром, поскольку они стремятся создать более значимую связь с покупателями. Потребность удивлять и радовать покупателей в физическом магазине никогда не была так велика, как сегодня, будь то с помощью обычных методов, таких как охота за сокровищами, в стиле «Костка» или таких высокотехнологичных вариантов, как дополненная и виртуальная реальность. Один из брендов, отказавшихся от традиционных розничных норм и принявший искусство узнавания, — это нью-йоркская «Стори», описывающая себя как «магазин», который имеет точку зрения журнала, меняется как галерея и продает вещи как магазин. Как следует из названия, основное внимание уделяется историям, а не продуктом, каждые 6-8 недель магазин площадью 2000 квадратных футов обновляет дизайн, ключевой ассортимент и маркетинговые сообщения. «Если время — это высшая роскошь, и люди хотят получить более высокую отдачу от инвестиций своего времени, вам следует дать им повод оказаться в некоем физическом пространстве», сказал основатель стори Рэйчел Шехтман. Концепция проста, свежа и полностью актуальна для современного покупателя, который хочет делать больше, чем просто совершать сделки в течение похода в физический магазин. В 2018 году «Стори» была приобретена компанией «Мэйсис». Персональный шопинг и магазины без товаров Все более популярным способом приобщиться к искусству открытий являются личные стилисты. Некогда предназначенный лишь для элитных клиентов личный шопинг демократизировался как в оффлайне, так и в онлайне. Рост онлайн-услуг в области стиля, таких как Stitch Fix и Trunk Club, привел к тому, что такие крупные розничные торговцы, как Amazon и Essos, создали свои собственные версии сервиса – «Попробуй, прежде чем купить». Итерации Amazon и Essos в настоящее время не несут индивидуальных элементов стиле Они, возможно, больше о том, чтобы привить покупателю уверенность в приобретении одежды через интернет, но это было бы логичным будущим шагом для обоих ритейлеров. В оффлайн магазинах все операторы от H&M до Ajon Provocateur теперь предлагают персональный стайлинг, в то время как некоторые розничные торговцы пошли на крайний шаг, полностью избавившись от товаров, чтобы сосредоточиться на опыте и обслуживании клиентов. Мужской модный бренд «Бонобос», ранее «чистый ритейлер искал способ позволить своим онлайн-покупателям примерить вещь, пока не придумал понятие «путеводители». Вот как это работает. Покупатели приходят в режиме индивидуального посещения, когда они заранее записаны и снабжены всеми индивидуальными размерами. Они могут примерить что-нибудь внутри. Бонобос сохраняет все размеры, цвета, подгонки и ткани на складе. Только один вариант для каждого элемента, но они не могут выходить из магазина с товаром. Покупатели могут либо заплатить за одежду в магазине и получить доставленный, либо заказать онлайн, когда вернутся домой. Бонобос оказался настолько успешен, что был приобретен Walmart в 2017 году. В том же году Nordstrom запустил не менее революционную концепцию Nordstrom Local. Располагаясь на площади всего в 3000 квадратных футов, магазины не держат собственного складского запаса, но вы можете получить здесь предметы из близлежащих магазинов, с полной ассортиментной линейкой в течение нескольких часов. То, чего магазинам Nordstrom Local не достает в товарах, они, безусловно, компенсируют удобствами – личные консультации по стилю, переделка одежды, маникюр и бар, где продают пиво, вино и свежевыжатый сок. Магазины также призваны служить удобным центром для онлайн-получения и возврата товаров, что будет иметь решающее значение для Nordstrom, поскольку он готовится перевести в онлайн половину своих продаж к 2022 году. Модель работы магазина без товаров выглядит довольно странно, но в этом, безусловно, есть некоторое преимущество. Без массивной груды запасов эти салоны могут торговать на значительно меньшей площади, а значит, существенно снизить стоимость аренды. А для пополнения и размещения товаров сотрудники могут уделять больше внимания клиенту с конечной целью стимулирования продажи и снижения вероятности возврата. Клиент, между тем, получает идеальную подгонку и не должен беспокоиться о том, чтобы нести одежду домой. Образование, руководство и вдохновение Наши магазины — это крупнейший продукт от Apple. Что еще они могут сделать, чтобы обогатить жизнь? Мы мечтаем о том, чтобы наши магазины стали жизненно важными центрами, где каждый смог бы общаться, учиться и творить. Анжела Арендс, старший вице-президент Apple Retail. Когда мы думаем о розничных продавцах, как о педагогах, на ум сразу приходят семинары Apple. Apple создавала эмпирическую розничную торговлю задолго до того, как она стала мейнстримом. Однако даже она сегодня повышает свои ставки в этой игре. Помните концепцию городской площадки? В своем проекте «Будущего ритейла» Apple делает еще больший акцент на опыте и образовании, поскольку их босс Анджела Аренс считает, что торговые центры будущего будут на 80% экспериментальными, и только на 20% торговыми. Магазины Apple теперь предлагают уроки программирования для детей и проводят дополнительные образовательные семинары и мероприятия, такие как сессии по фотографированию, музыке, играм и разработке приложений. В 2018 году Джон Льюис открыл свой первый Discovery Room – комната открытий в лондонском магазине «Вестфилд», где покупатели могут приобрести новые навыки или получить советы по различным темам, как правильно выбрать камеру, как осветить комнату, как улучшить свой сад или как добиться идеального ночного сна. В том же магазине есть студия площадью 700 квадратных футов, где покупатели могут получить индивидуальные или групповые консультации, прослушать советы по красоте и макияжу, а также насладиться послеобеденным чаем. В Париже Casino Group в партнерстве с L'Oréal в 2018 году открыла Le Drugstore Parision – инновационную концепцию, позиционируемую как городской магазин внутренней красоты, практических удовольствий и прозорливости, как искусство делать неожиданные открытия. Магазин располагает широким ассортиментом. От товаров для красоты и здорового самочувствия до безрецептурных фармацевтических продуктов, швейных наборов и здоровых закусок и угощений. С учетом интересов городского потребителя, в магазине есть также ряд таких удобств, как бесплатный Wi-Fi, пункты зарядки мобильных телефонов, парикмахерские, химчистка, пункт приема посылок, зона светотерапии, замена ключей и часовая доставка ГЛОВА для определенных товаров. Этический салон красоты «ЛАШ» тем временем создает совершенно чувственный опыт благодаря использованию запаха и цвета, в то время как отсутствие упаковки позволяет покупателям напрямую взаимодействовать с товарами. Демонстрации являются ключевой особенностью инстар-опыта, поскольку сотрудникам предлагается показать, как работают товары, и тем самым оправдать ценник в размере 14 долларов США для бутылки шампуня. Помимо их известных демонстраций бомбочек для ванны, сотрудники Lush также натренированы распознавать намерения и отвечать индивидуальным пожеланиям клиента, что гарантирует превосходное клиентское обслуживание. Например, если клиент кажется любознательным, сотрудники будут тратить время, чтобы узнать его потребности, объясняя происхождение продуктов и демонстрируя, как они работают. Однако сотрудники также должны идентифицировать и эффективно обслужить тех, кто хочет быстро войти и выйти. Это может показаться простым, но способность персонала различать два очень разных типа клиентов в процессе движения к совместным с ними открытиям жизненно важна. Известная тем, что всегда готовы приложить дополнительные усилия, сотрудники ЛАШ также уполномочены принимать свои собственные решения, чтобы достичь лучшего контакта с клиентом, будь то раздача бесплатного образца или изменение товарного ассортимента, отражающее погоду, то есть предложение более красочных, веселых продуктов в дождливый день. Результатом является более значимый Более запоминающийся опыт, и, конечно же, тот, который выходит за рамки простой транзакции. Место для заимствований. Последнее, но не менее важное, как мы считаем, это то, что магазин будущего станет местом для заимствований. Экономика совместного использования уже разрушила транспорт и туризм, но еще не наложила свой отпечаток на розничный сектор. Магазины, естественно, хотят продавать, а не кредитовать своих клиентов, но времена меняются. Мы вступаем в эпоху, когда доступ превзойдет собственность. Это обусловлено сочетанием растущего населения, беспрецедентной связанности и сдвигов в потребительских ценностях и приоритетах. Наш статус больше не определяется нашим материальным имуществом, вместо этого мы предпочитаем тратить меньше на вещи, и больше на опыт. Это особенно актуально для миллениалов и более молодых поколений, которые все чаще, хотя и не обязательно добровольно, отказываются от владения домами, автомобилями, велосипедами, музыкой, книгами, DVD-дисками, одеждой и даже домашними животными. Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2030 году продукты станут услугами, а понятие покупок станет «Далекой памятью». «У нас сейчас общество собственников, но мы движемся к обществу доступа, где вас идентифицируют не вещи, которыми вы владеете, а опыт, который у вас есть». Брайан Чески, соучредитель и генеральный директор Airbnb. «Как это влияет на розничную торговлю?» такие сайты, как Rent the Runway, аренда взлётно-посадочные полосы и Bag Borrow or сумки, «Позаимствуй или стащи» дают покупателям сегодня доступ к предметам роскоши без необходимости раскошеливаться на 2.500 долларов за сумку, а не Hindmarch. В Великобритании в 2017 году Вестфилд запустила первый в истории автономный розничный островок с продукцией Style Trial. Согласно исследованию, проведенному компанией Shopping Center Group, почти половина людей в возрасте 25-34 лет заинтересованы в аренде одежды и около одной пятой готовы тратить 200 и более фунтов стерлингов в месяц на неограниченные подписки на эту услугу. За пределами темы модной одежды розничный торговец электричеством Dixons Carphone сообщил о схеме членства, при которой покупатели будут платить за доступ к стиральной машине, например, включая установку и ремонт, фактически не владея ею. В будущем, по мере того, как фокус смещается от продукта к услуге, необходимо будет создавать более глубокие отношения с клиентами. Это объясняет, почему ритейлер IKEA приобрел TaskRabbit в 2018 году. Этот маркетплейс соединяет 60 тысяч внештатных помощников с потребителями, которые хотели бы нанять кого-то для выполнения домашних обязанностей, таких как сборка мебели. Теперь вы можете купить сборный шкаф стува без риска суметь собрать его своими силами. Аналогичным образом Walmart объединила усилия с Handy для установки и сборки телевизоров и мебели. Вот так розничные торговцы и смогут выжить в эпоху Amazon, устраняя трение и устанавливая значимые отношения с клиентами, выходящие за рамки физической розницы. Мы считаем, что есть возможность для гипермаркетов и супермаркетов Как магазинов большого формата с регулярной посещаемостью рассмотреть возможности библиотечного стиля работы, при котором покупатели могут брать отдельные предметы во временное пользование. Это хорошо подходит для товаров, которые слишком дороги для прямой покупки, редко используются и или их трудно хранить, например, швейные машины, палатки, сверла. Library of Things Библиотека вещей на юго-востоке Лондона – это социальное предприятие в виде пространства заимствования, где хранится все – от кухонной посуды до гидрокостюмов. К нему можно присоединиться бесплатно, и далее участники имеют право занимать до пяти пунктов каждую неделю, большинство из которых могут быть арендованы менее чем за 4,29 фунта. Такого рода «библиотека вещей» может стать частью решения для тех розничных торговцев, которые изо всех сил пытаются заполнить мертвое пространство своих физических магазинов. Это не только приведет к увеличению покупательского трафика, но и, что более важно, позволит розничным торговцам подключиться к местному сообществу и развивать гораздо более глубокие связи с клиентами. Резюме. Таким образом, сегодня розничная торговля существует действительно повсюду – в магазинах, в наших телефонах, в наших домах, в отдельных объектах и даже в средствах массовой информации. Интернет-магазины, такие как Amazon, возможно, принесли покупателям непревзойденную доступность и почти мгновенное удовлетворение их потребностей, но при этом они лишили нас соприкосновения с нашими покупками и лишили некоторых эмоций. Розничная торговля кирпичом и раствором должна развиваться, чтобы служить цели, выходящие за рамки просто замены товаров. Магазины снова должны стать особенными и во всех отношениях полноценными предприятиями. Они должны рассказывать историю и удовлетворять растущее желание к созданию тесных связей между людьми во все более цифровом мире. Магазины должны быть сфокусированы на человеческом сообществе и обеспечивать чувственное, захватывающее и запоминающееся впечатление, которое не может быть воспроизведено в интернете. Цель должна состоять в том, чтобы сделать физическое пространство настолько привлекательным, чтобы покупатели были готовы заплатить даже вступительный взнос, как они делают, когда они идут в парк развлечений или театр. Розничный сектор также будет становиться более комфортным для сотрудничества, благодаря тому, что розничные торговцы признают важность современной работы как способа выделиться и отстроиться от конкурентов. Но не каждый магазин должен становиться поющей и танцующей версией своего предыдущего «я». Остается также место для тех ритейлеров, которые действительно смогут предложить лучшее соотношение цены и качества, удобство покупок или уникальный ассортимент товара. Aldi и Primark, например, не будут сильно отличаться через 10 лет, однако большинству розничных торговцев эволюция необходима для выживания. Ритейлеры должны думать о своих магазинах как об активах, а не пассивах, они должны сломать систему и изменить свои показатели. Рост продаж в аналогичном магазине или продажи на квадратный фут больше не являются настоящими показателями успеха. Такие KPI по своей сути лишь противопоставляют эффективность физического магазина эффективности электронной коммерции. Розничные торговцы переключают свои механизмы, чтобы измерить успех физического магазина в сопоставлении или даже наряду с электронной коммерцией. То есть воспользоваться такими KPI, как впечатление от бренда, намерение к цифровой покупке, процент выполненных онлайн-заказов, воодушевление на квадратный фут, отдача от трения, удобство для партнеров и клиентский опыт. теперь Давайте перейдем к изучению того, как магазин будущего меняется в процессе развития, чтобы стать центром реализации.